Александр Бурко, председатель совета директоров компании «Фармкор». 29 марта, четверг день. Всегда деятельный Бурко, просидев два дня у себя в усадьбе, в безделье и ожидании у моря погоды, откровенно умаялся скукой и, прибыв в центр, сходу привычно взялся за дела. Теперь ему в руки перешло правление, считай, над целым городом. Пять тысяч человек, собранных в одном месте, не шутка. Как ни планировали, что не замышляли раньше, а проблем все равно было выше головы. Но с проблемами справлялись. Недаром он подобрал себе таких толковых помощников. Через несколько дней после заселения в центр Пасечник с Салеевым сформировали группу, которая должна была двинуть в сторону Нижегородской области, где ей поручалось организовать перехват Крамцова с Дегтяревыми, если расчет Пасечника оказался верным. Группа была немалая. Около 100 человек на двух командирских «Тиграх», четырех «Водниках» и восьми новеньких выстрелах в Камазовских бронемашинах, которые по настоянию Салеева закупили вместо планируемых БТР-80. Их и чинить проще, и расход топлива у них ниже, и вместительность с грузоподъемностью хоть куда. А проигрыш проходимости незначительный. Впрочем, в центре и нормальные БТРы имелись, взятые с военных складов. Пошли с колонной и грузовики, бронированные Уралы с боекомплектом, техничка и два наливника. Серьезная, в общем, колонна получилась. 20 человек в отправлявшемся отряде были из департамента пасечника, бывшие в и исследователи. Еще 80 человек – бойцы Салеева, силовики. Силы более чем достаточные для выполнения поставленной перед ними задачи. Документами их снабдились самыми непробиваемыми, чтобы ни у кого вопросов не возникало. Отряд спецназов СИН на задании. Сверхважном, сверхсекретном. Все, не моги трогать. Задачи были поставлены. Каждый в отряде знал, что ему следует делать, поэтому никакого напутственного инструктажа не проводилось. Экипажи выстроились перед машинами, а затем погрузились на транспорт, который выстроился в колонну и пошел за ворота центра. Отправив отряд, Бурков в сопровождении пасечника пошел обратно. Он заметил, что уже втягивается в управление центром, и это ему интересно, намного интереснее, чем управлять фармацевтической компанией. Там производство, финансы, все время оглядка на интересы многих, на законы и правила, а здесь судьбы людские, жизни людей зависят от его действий. И все атрибуты власти имеются. Даже тюрьма построена в одном из учебных корпусов центра в подвале. Хорошая тюрьма, мрачная, откуда наружу и звука не просочится, где можно убеждать не только словом, но и делом. Весь этот корпус, кстати, отошел департаменту пасечника, разведки, контрразведки и силам правопорядка нового, пусть и маленького государства. Но это пока маленького. А что будет дальше? Тут, как говорили в Одессе, будем посмотреть. Соседний с безопасниками корпус занял Салеев со своим министерством обороны и генштабом в одном лице. К штабу примыкал еще один корпус, нечто вроде очень разросшейся караулки, где на круглосуточном дежурстве пребывала ГБР численностью аж полсотни человек. Мало ли что. Семья Бурко уже осваивалась в новом для себя месте. Причем переселение прошло безболезненно. Творящееся за периметром базы было достаточным стимулом для того, чтобы его жена была счастлива новым местом жительства. Она общалась с женами Домбровского и Салеева, с которыми и до того близко дружила. Детям тоже было с кем играть. Господская территория была удобна, безопасна и комфортабельна. Никто не мог войти туда, минуя пост на въезде, где несли службу трое гвардейцев, вооруженных и экипированных до самых зубов. Даже заглянуть через забор нельзя было ни с одной точки. Все предусмотрел ее супруг. А вообще работа на территории центра кипела. Грозить и подгонять никого не требовалось. Люди видели своими глазами, что происходит за пределами их безопасной земли и старались изо всех сил. Стройматериалов хватало, рабочих рук и техники тоже. Здания быстро и аккуратно переделывались в жилые дома, на фабрике обустраивалась новая лаборатория, еще лучше того института, что был в Москве на автопроездной улице. Именно здесь будет создана та вакцина, которая даст в руки Бурко ключи от всего уцелевшего мира. У входа в Министерство госбезопасности они с Пасечником расстались. Тот вошел в подъезд своего пока еще мало кому здесь известного здания, а Бурко направился домой. Он предпочитал работать там, а при необходимости, если требовалось его присутствие, приходить в нужное место. Прошел через охраняемые ворота, помахал рукой играющим во дворе дочкам и жене. Та улыбнулась, махнула в ответ. Все же и она понемногу осваивается, и даже начинает втягиваться в дела базы, занявшись организацией детского сада. Именно на это Бурко больше всего надеялся, безделие в четырех стенах может свести с ума. Он поднялся на третий этаж господского дома, который полностью занимала его квартира. Она была раз в пять меньше его подмосковного дома, но, если быть честным, по его потребностям большая и не требовалась. Две детских, их с женой спальня, еще одна спальня на вырост, его кабинет и просторная гостиная. Что еще нужно? Он прошел в кабинет, который был за одной библиотекой. Книги в основном перевезли, и теперь они на полках закрывали все четыре стены. Большой полукруглый стол, на нем два телефона и компьютер. Александр сел в удобное высокое кресло. Откинулся, потянулся, закинув руки за голову. Что у него сегодня по плану? Дел теперь выше крыши. Тут раздался телефонный звонок из отдела пасечника. И не просто звонок, а можно сказать, приятный сюрприз. В ворота центра постучался некто братский, теневой партнер бурков компании Фармкор. Не тот партнер, который из тени помогает расти частной компании, пользуясь своим государственным положением, А тот, который приходит и просит продать ему по номиналу, читай раз в 20 дешевле реальной стоимости, акции твоего детища. В противном случае обещая большие неприятности по всем направлениям, от проверок налоговой до отзыва кредитов банками. И главное, что он потом не забывает делать, так это напоминать о том, что он регулярно нуждается в деньгах. И семья его нуждается. А в чем нуждаешься ты, предпочитает не выспрашивать и голову себе твоими проблемами не забивать. Поэтому, когда Бурко доложили, что прибыл Братский с семьей и охраной и требует предоставить убежище, он лишь улыбнулся и приказал провести гостя в кабинет пасечника, где пообещал с ним встретиться. Сергей Крамцов. 30 марта, пятница утра. С утра, когда мы заводили буханку, намереваясь использовать ее как грузовик для перевозки обещанных Пантелеевым материальных благ, раздался треск мотоциклетного мотора, и к нам подкатил расписной квадроцикл «Ямаха Рептор», за рулем которого, сияя от гордости, сидел молодой сержантик из роты МТО, явно из срочников. «Меня подполковник Пантелеев за вами прислал», — сходу объявил он, лихо развернувшись почти на месте. «Проведу вас на склад, трав, готовы?» «Это откуда такая красота?» — спросил шмель, кивнув на японскую диковину. «Да вывезли вчера целый склад всякой мототехники откуда-то, вот и распределили по посыльным», — сообщил сержант. «Так что, едете?» «Веди», — кивнул Леха, усаживаясь за руль. На промысел мы отправились четвером. Шмель с Лехой, да я с Сергеечем. По нашим прикидкам, буханки должны было хватить за глаза с ее грузоподъемностью почти в тонну, Кто бы нам вообще столько всего выдал. Но, конечно, побольше хотелось, побольше». Сержантик лихо катил на своей четырехколески, треща мотором и ловко закладывая виражи. Мы едва за ним поспевали, и вскоре наш УАЗ въехал в ворота в сетчатом заборе, окружающем склады учебного центра. Там же стояла кремового цвета Нива, утащенная откуда-то с улицы, на которой приехал Пантелеев. За Нивами теперь охотились специально, и если она просто стояла на улице, и на нее никто явно не предъявлял права, очень высока вероятность была того, что она окажется на территории пламени, или какой другой территории. Нива теперь стоила больше любого Гранд-Чероки. Простенькая, проходимая, несложная в ремонте и с умеренным аппетитом. «Ты, Серега, видишь, надо, что дошел? Целого подполковника на по своим делам как салабона гоняешь», вместо приветствия заявил Пантелеев, выбираясь из тесноватого для него салона маленького внедорожника. Однако, судя по выражению его лица, он явно был чем-то доволен. Чем именно, он сам сказал через минуту. С ним связывались по радио зампотылы «Начпрот», и с их слов выходило, что новообразуемое поселение на территории учебного центра не будет испытывать потребности в продуктах как минимум года четыре. И все это достижение зачислили нашему отряду в актив. Именно это Пантелеев нам и сообщил, а я мысленно пересчитал похвалу во всякое имущество. Идея такая мелькнула, что появилась возможность спросить больше. И я попрошу, в этом даже не сомневайтесь». В конце концов, не обеднеют они, если на пару лишних стволов или ящиков с патронами разорятся. Я им целый склад подогнал, не считая трех машин. Правда, они тоже пообещали решить в будущем наши жилищные проблемы, но об этом пока не знал никто, кроме присутствующей здесь четверки. Ну так, нефтебазы и медсклад им тоже бонусом прошли, так что нечего. На складе нас приняли невысокий тощий майор и с ним немолодой старший прапорщик. Как выяснилось, им дали распоряжение выделить со склада то, что скажет Пантелеев. Не мы, а именно он. А жаль, жаль. Будем надеяться, что не обидит. Ну что, лесные братья, с чего начнем, на, спросил Пантелеев. С пулемета, сказал Леха. Пулемет хотим. Пулемет я вам. Пожалуй, что дам, сломал историческую фразу из белого солнца пустыни подполковник. Серега, дай ребятам пулемет и ствол к нему на. Леха, иди с майором, подтолкнул я друга. Те пошли вглубь большого складского бокса, напоминающего гараж-переросток, заставленный зелеными ящиками, и вскоре вернулись обратно с совершенно новеньким ПКМ и запасным стволом к нему. А Пантелеев тем временем спросил у меня. «Сколько человек на вооружаем? Я боевыми единицами интересуюсь, тыловиков своих-то ты уже из личного на свободного имущества оснащай». «Десять человек у меня вполне боевого применения», — прикинув в уме, — ответил я. «Да ну нахрен!» — не поверил Пантелеев и даже отмахнулся. «У тебя там девчонки на сопливые». «Эти сопливые уже людей убивали, о мертвяках не говорю. А тут еще и в повешении с кастрацией поучаствовали», — усмехнулся я. «Надо продолжать». Пантелеев аж присвистнул, затем поинтересовался повешением. Пришлось рассказать ему историю с бандой Солнечногорска, кратенько. Он покивал, затем сказал. «И вправду, можно в штат водить». «Ладно, десять так десять, не обеднеем на...» После паузы продолжил. «Так, пулемет мы вам дали. Это уже минус один. Снайперку не дадим. Я на предупреждал». «Да есть у нас», — сказал Леха, показав свой тигр, с которым не расставался. «Так это же тигр, на. Там и нарезы другие, и регулятора нет, и вообще не то», — отмахнулся подполковник. «А что, что-то взамен предлагаете?» — полюбопытствовал я. «Если предлагаете, то согласен, тигр дерьмо». «Нет, решительно», — заявил он. «Просто говорю. На предмет мнения на высказать». «А если мнение, то оно мимо», — засмеялся я. У Лехи ствол от СВД стоит, регулятор имеется, так что там от «Тигра» ничего и не осталось, чистая СВДшка. «Ну тогда и ладно», — заключил Пантелеев. «Автоматов на дам шесть всего, их у вас и так куча, лучше патронов отсыплем на недостачу на...» «Согласен?» «А что мне не согласным быть? Оружия у нас и вправду уже хватало, чего греха таить, это он верно заметил. На каждого по несколько стволов будет, надо уже, собственно, и склад РАВ заводить, в Кунге». А вот патроны — это расходники, много их точно никогда не будет. Старший же прапорщик к тому времени отобрал 3 АК-74М, новеньких, в заводской еще смазке, и три же АК-105, укороченную версию. Каждому предложил комплект поставки, по 4 пластиковых черных магазина, по брезентовому ремню и по принадлежности. Откуда это у вас, удивился я, показав новые укороты, которые стали заметно длиннее прежних ксюх? На вооружение их же вроде не принимали. «Не принимали», — согласно кивнул старший прапорщик. «Но войсковые испытания проходили. А где испытывают?» «У нас и испытывают. Часть расстреляли начисто, так что нарезы вовсе стерлись, а часть такая осталась, лежат себе на складе. Даже не трогали. Их же с запасом завозили. У нас на них сейчас спрос так себе, люди к длинным привыкли. И даже запасных стволов в артмастерской к ним нет. А у вас самой мастерской не водятся. Вот и поступила команда вам выдать». «Возьми, у боже, что нам негоже!» — съехидничал я. «Примерно так, не смущаясь», — подтвердил старший прапор. «Да нормальный автомат, по меткости почти такой же, как длинный. Сам отстреливал». «А нам-то что? Прапор на сто процентов прав, у нас ведь арт-мастерской нет, где мы их чинить будем?» «Да и что их чинить, если надежностью этой модели вроде как у молотка? Нам его гарантийного ресурса за глаза хватит. Десять тысяч выстрелов — это еще в жестком режиме. Если аккуратно, так намного больше». «Зато планки под боковые прицелы на всех есть, а у нас всякой оптики хватает. Гармония. А если уж откровенно, то 105-й в одном классе с американской М4 выступает, так что вполне полноценное оружие. Разве что надежностью переплевывают ее в сотни раз». «А что с патронами?» — спросил Леха, уже закинувший пулемет в машину и сиявший довольной лыбой. «Патроны потом выдадим. Другой бокс откроем», — ответил майор, после чего заглянул в бумажку. Получите 20 к пулемету, 500 снайперских, 5 ящиков к автомату, из них ящик 7,62 и два цинка пистолетных, доволен? Так точно, кивнул я и спросил: А парабеллумовских нет? А тебе зачем? удивился пантелеев, кинув взгляд на мой ПБ. Грач у меня еще имеется, но патронов к нему совсем мало, объяснил я. Подполковник посмотрел на прапора, тот кивнул. Дам несколько пачек, штук 200 Нормально, у нас их немного. Нормально, переадресовал вопрос мне Пантелеев. Да отлично, обрадовался я. Хотя могли бы и побольше. Всего побольше, и можно без хлеба. Но с другой стороны, у нас ведь еще от кантемировских военных осталось семерки под 2000 а пятерки так и вообще тысяч, около шести. И тысяча с лишним пистолетных имеется. Это очень много и очень хорошо. А что с гранником снова сбился я на актуальную тему? Мухи у нас остались от былых времен, ответил за Пантелеева майор. «Два десятка вам отвесим, прямо сейчас». «А у них срок хранения-то не вышел?» — слегка возмутился я. «Им-то лет сто, небось». «Нет, не вышел», — решительно заявил майор. «И проверяли отстрелом несколько штук на днях. Никаких проблем не возникло, я лично отвечаю. И ручных гранат дадим в нормальном количестве». «А, тогда ладно», — успокоился я. «Если и вправду в нормальном количестве». «По нашим потребностям муха, как бы даже и не самый лучший вариант». Легкие они и, в принципе, все, кроме танка, способны в расход вывести достаточно быстро. А противника на танках мы, если честно, особо и не ожидаем. Зато можно каждому по одной за спину повесить. Даже лучше, чем специально гранатометчика выделять. В общем, чего грешить, не обидели нас. Три нормальных автомата, три укороченных, пулемет. Патроны все, какие обещали. Гранаты, в ящиках, и РГД. 20 раскладных мух, которые мы загрузили в машину эдако импровизированной вязанкой. 2000 патронов к пулемёту. Патроны отдельно, ленты отдельно. Выравниватель для лент тоже дали. Старый-старый, но рабочий. И за то спасибо. Они вечно в дефиците, сколько помню всю эту кухню. А вот за остальное спасибо отдельное. Ящик мин ОЗМ-72. лягух 6 штук. Ещё 6 направленных монок, 50-х, уложенных в ящик в брезентовых сумках. Ящик тротила, а в нем 65 200-граммовых шашек и 30 шашек по 400 граммов. Десяток килограммовых брикетов пластита. Два мотка шнура ДША, водостойки ДШВ не дали, жаба задавила. Два мотка огнепроводного ОША. Целая коробка детонаторов всех типов, огневых, электрических запалов и капсулей детонаторов, зажигательных трубок всех размеров, подрывные машинки. Допотопная КПМ-1 и целых 6 по числу монок современных маленьких ПМ-4. Многое можно взорвать. Ну что, доволен нас, спросил меня Пантелеев, когда все полученное добром и кое-как пристроили в УАЗе. Доволен. Должно хватить нам до места, кивнул я. И за место даже. Когда выдвигаться, думаешь? Пока не знаю, покачал я головой. Будем смотреть по обстановке, когда всякая левая активность на дорогах стихнет. А чем пока планируешь заниматься, начиная подводить разговор к своим интересам, спросил Пантелеев. Личный состав учить, технику готовить, ответил я. Подготовка одним словом. А что, есть что-то для нас? Есть, кивнул он. Во-первых, есть у меня намерение на, на разведку в Москву послать. Хочешь пойти? Признаться, вопрос меня огорошил. Что там можно в Москве разведывать, откуда почти ни одна машина уже не вырывалась? Это я у Пантелеева и спросил. Теперь как раз и время-то разведывать, на, ответил тот. Люди город покинули, а осталось там всего выше башки. Ценного имущества на важных объектах. Вот и разведаем на что уцелело и где, пока все цело. А заодно хотим на твой институт глянуть. Надо, чтобы ты показал. Вот оно что. Разумно. Пустой город оставить исключительно мертвякам не годится. А ведь прорваться на броне туда труда не составит. И мертвяки помехой не будут. Это как в сейфе на колесах. Тем более, что мародеры там и так вовсе орудуют, насколько я понимаю. Да и нам самим следует подумать о вылазках, если честно. А с предварительной разведкой в безопасности бронетранспортерного брюха можно все куда лучше организовать. «И когда выход планируете?» — уточнил я. «Послезавтра в 6 утра. Пойдешь?» «Обязательно». «Договорились», — кивнул Пантелеев. «Завтра в 8 в инженерном классе жду на постановку задачи. Послушаешь на, может быть, подскажешь, что путное». «А вообще еще вот что!» — придержал он меня. «Что? Хотим поразведать обстановку вокруг города, посмотреть, чем народ дышит на, о чем говорят и так далее. Ты ведь пытаешься свою поджеру куда-то пристроить?» «Ну да», — чуть нахмурился я, не понимая окончательно, куда он клонит. «А попробуй ее на базаре нас менять», — сказал Пантелеев. «Слышал о таком?» «За водохранилищем», — уточнил я. «Говорили что-то, но так, в общих чертах все больше». «Именно», — сказал подполковник. «Неожиданно быстро такая активность началась. Хочется глянуть, что там и как». «А почему мы?» – удивился я. «Может, проще кому из разведки?» «Заняты все из разведки», – ответил Пантелеев. «Ребята, вы серьезные, но не военные. Не поймешь и кто на на первый взгляд. К вам там с уважением на должны, тем более вы с товаром. А вы нам потом скажете, что это такое и кто руководит такой коммерческой активностью на в наше тяжкое время. Да и вообще, надо понимать начинать, что вокруг наделается» что и хочу вам поручить пока. А то у меня ни людей, ни возможности этим всем заняться. А горючки дам, не вопрос. Хм, чуть озадачился я. Ну, можно, почему нет? Она нам все равно никуда-то, хоть пристроим. Во-во, подтвердил Пантелеев. А там что-то полезное на нее вы меняете, может быть. Ладно, пора мне, на постановке задачи жду. Пантелеев сел в Ниву и отправился по своим делам, а мы погнали изрядно нагруженный у вас гостинице. «Там мобилизовали весь наш не слишком многочисленный личный состав. Шмель пригнал из парка Садко, один из двух, от которого военные отказались, и который мы решили превратить в собственный передвижной склад, после чего взялись за перегрузку и перераспределение нашего новообретенного имущества. Дело шло к выезду, надо было составлять штаты отряда, а заодно и штатное вооружение. Это не говоря о том, что я задумал насчет наших гражданских. Та еще проблема будет, я точно знаю, поэтому я оттягиваю все объяснения». Сергеич взял на себя пулемет. То, что он умеет с ним обращаться, как положено, он доказал еще вчера, потренировавшись с местным ПКМ на стрельбище. Ни Леха, ни я так не умели, так что вопрос с пулеметчиком был решен. Шмель же пообещал соорудить в местной мастерской под него нечто вроде турели, позволяющей устанавливать оружие на УАЗ. Тоже не лишний будет. Кстати, Шмель с Лехой в той же мастерской переделали мой помповик в обрез. Сняли с магазина экстендер, сократив его емкость до четырех патронов, ствол спилили на такую же длину, и в результате я получил вполне компактное ружье, которое можно подвешивать за спиной и носить в качестве второго ствола, и заряжать его даже не картечью, а дробью два ноля, памятуя о том, что где-то ползают не только мертвые люди, но и мертвые же крысы, твари зловредные. Кстати, тот же шмель почему-то очень обрадовался наличию пластита. Эта неожиданная его радость меня заинтересовала, и я спросил, в чем ее причина. «Так то елы ёлы-палы, мощнее тротила раз пять, кажись», — заявил Мишка. «Это кто тебе сказал?» — поразился я. «Ну?» — все говорили, немного растерялся он. «А ты слушай больше», — решил я просветить бестолковую мазуту. «Что такое пластит?» «Гексоген с пластификатором. Гексоген мощнее тротила на четверть, а содержание его в пластите чуть больше трех четверти от массы ВВ. Ну и считай сам». «В смысле, баш на баш получается?» «Ага». Один в один почти что что тот же тратил.